Все хотят снискать славу, но никто не хочет лишиться жизни. Поэтому храбрыецы проявляют не меньше находчивости и ума, чтобы избежать смерти, чем крючкотворцы, чтобы приумножить состояние. Почти всегда по отроческим склонностям человека уже ясно, в чём его слабость и что приведёт к падению его тела и души. благодарность подобна честности купца она поддерживает коммерцию часто мы оплачиваем её счета не потому что стремимся поступать справедливо а для того чтобы впредь люди охотнее давали нам взаймы не всякий кто платит долг благодарности имеет право считать себя на этом основании благодарным человеком Ошибки людей в их расчётах на благодарность за заказанные ими услуги происходят от того, что гордость дающего и гордость принимающего не могут сговориться о цене благодеяния. Чрезмерная поспешность в расплате за заказанную услугу есть своего рода неблагодарность. Счастливые люди неисправимы. Судьба не наказывает их за грехи, и поэтому они считают себя безгрешными. Гордость не хочет быть в долгу, а себелюбие не желает расплачиваться. Если кто-нибудь сделает нам добро, Мы обязаны терпеливо сносить и причиняемое этим человеком зло. Пример заразителен, поэтому все благодетели рода человеческого и все злодеи находят подражателей. Добрым делам мы подражаем из чувства соревнования, дурным же из врождённой злобности, которую стыд сдерживал, а пример выпустил на волю